и теперь хорошо помнит ощущение, испытанное им во время этой крошечной паузы. Нужно разрушить вон то белое с золотым храм этого жуткого невидимого бога. Его нужно растоптать. Вот что он тогда почувствовал. Иерусалим должен погибнуть. Иерусалима эстпердита. Начальные буквы этих слов Хеп Хеп Вот что он тогда почувствовал совершенно так же, как и его солдаты Но что он почувствовал это его дело Мысли невидимы отвечать нужно только за свои дела Возможно, конечно, что этот хитрый Ягвы придерживается другой точки зрения Он, который, несмотря на свою незримость, Решительно все замечает. Может быть, он поэтому сейчас и мстит ему, насылает на него болезнь и лишает всякой радости и энергии. Может быть, умнее было бы вместо доктора Валента посоветоваться с хорошим еврейским священником. Надо это обсудить с евреем Иосифом. Ах, если бы он мог это обсудить с Береникой. «Если бы она была здесь!» Ведь это ради нее он устроил огневую сигнализацию. В Иудее, наверное, давно уже известно, что старик умер. Вероятно, узнала об этом и Береника в своих уединенных иудейских имениях. Наверно, она понимает, как нужна ему, и давно отправилась в путь. «О, пасиан. «О, отец мой Веспасиан!» — произносят его губы. Но его мысли заняты береникой. Он высчитывает, что при попутном ветре она может быть здесь уже через десять дней. Наконец шествие достигло форума. Останавливается перед ораторской трибуной. Тит всходит на трибуну. Он хороший оратор. Надгробные речи... Благодарная задача, он хорошо подготовился. На скрытые в складках рукава таблички он сделал стенографические заметки. Итак, вполне уверенный в себе, он начинает говорить даже с известным удовольствием. Однако, как ни странно, он скоро отклоняется от того, о чем хотел сказать. Он почти не упоминает об английском походе умершего и говорит очень мало о спасении государства и стабилизации народного хозяйства, но металлическим голосом командующего в длинных фразах прославляет он взятие и разрушение Веспасианам и Иерусалима, этого никем до тех пор не завоеванного города. С удивлением слушали его римляне, Домициан откровенно ухмылялся. Удивлены были и евреи. Почему новый император не желал признать себя разрушителем храма? К добру это или к худу, что новый владыка словно хочет сжечь свои деяния вместе с останками прежнего императора. На Марсовом поле был сложен огромный костер в виде пирамиды в семь все уменьшавшихся кверху этажей. Пирамида эта была покрыта затканными золотом коврами. Барельефы из слоновой кости и картины прославляли деяния человека, который вот-вот станет богом. Дары, принесенные умершему сенатам и народам, были разложены на этих семи этажах. Кушанье, одежда, драгоценности, оружие, утварь – все, что на том свете могло ему пригодиться или доставить удовольствие. Далеко разносились вокруг ароматы смол, курений, благовонных масел, которые должны были заглушить смрад костра. Крыши окружающих зданий, театров, бань, галерей были усеяны зрителями. Для тех, кто не мог принять участие в процессии, ибо расстояние между Палатином и Марсовым полем оказалось недостаточным, чтобы вместить всех, имевших на это право, были возведены четыре большие трибуны. На одной из них отвели места для представителей семи иудейских общин Рима. К ним присоединился и Клавдий Регин. Места были очень хорошие, иудеи рассматривали это как благоприятный знак. Давно пора повеять более дружелюбному ветру. Правительство в свое время не заставило римских евреев нести кару за иудейское восстание. И все-таки разрушение их государства и их храма причинило им тяжкое горе. Хотя многие семьи жили в Риме уже полтора века, они не переставали считать Иудею своей родиной, и через каждые несколько лет полные благочестивой радости совершали паломничество на праздник Пасхи в Иерусалим к дому Ягвы. Теперь они навеки утратили свою истинную родину. И помимо того, изо дня в день им напоминали особенно унизительным образом о разрушении их святыни.